Глава ч е т ы р н а д ц а т Мистер а г у н а о т д о л е в а ю т подозрения. Миссис Хилтон, мама п и п а и Бетси, прогуливалась в саду и заглянула во г о р д е И была поражена тем, что все овощи как следует политы, тщательно прополоты. п о х о д и в между грядок и полюбовавшись на такое диво, она позвала детей и ласково сказала: "Какие же у меня растут замечательные дети, послушные, прилежные, на радость маме". Я была уверена, что наши овощи погибнут без садовника. А вы и поливали их и пололи, какие молодцы! Спасибо вам, мои дорогие. Бетси раскрыла был рот, чтобы сказать, что они тут н и причем, но Пип состроил такую угрожающую физиономию, что девочка тут же прикусила язычок. Пришлось им с Пипом заливаясь краской от стыда выслушивать м а м и н ы похвалы и принимать незаслуженную благодарность. Оказалось, что это гораздо хуже, чем получать нагоняя за то, в чем ты не виноват. Пип подумал про себя: вот незадача, надо было мне и Бетси хоть чуть-чуть поработать в огороде, хоть пару раз полить эти несчастные овощи. Тогда было бы не так стыдно слушать, как нас хвалят ни за что. с к о р е Люк с удивлением застал ребят в огороде. Пип, раздуваясь от гордости, поливал из шланга грядки, а Бетси прилежно выдергивала сорняки. л а ц ы ребята!" крикнул им Люк. Вот только Бетси выдернула салат лоток, приняв его за сорняк. Но это сущие пустяки. Не расстраивайся, Бетси. На соседней грядке есть еще лоток, так что без салата ваша мам не останется. Как-то мистер Гон встретил Фати с Бастером и остановил их. Позвольте сказать вам пару слов, господин Фредерик. Церемонно обратился он к мальчику, раздуваясь от важности и доставая свою большую черную записную книжку. Боюсь, я сейчас занят, вежливо ответил Фати. Я иду на прогулку с Бастером. Стоять с мирно, рявкнул мистер Анукразадис. Ты что не слышал? Молчи и слушай, что я тебе скажу. Где это здесь? Ах, вот тут, конечно. Пробормотал он, отыскав наконец нужную страницу своей записной к н и ж к и Так вот, 5 числа сего месяца вы, господин Фредерик, и еще четверо несовершеннолетних были замечены возле цирка. Следствие располагает данными, что вы вступали в контакт с подозреваемым Джейком. Какие же выводы делает следствие? Вежливо осведомился ф а т т и Не торопитесь, молодой человек, буркнул мистер Гун Бурави взглядом мальчика. Тот не отвел глаз и дружелюбно улыбнулся полицейскому. Да, ф а т т и был сама невинность, а его джентльменская вежливость и выдержка всегда доводили Гуна до белого колени. Так что вы хотели мне сказать, господин полицейский? Я был бы благодарен, если бы вы как можно скорее перешли к делу. Я мог бы беседовать с вами хоть целый день, но терпение Бастера на исходе. Аф! подтвердил песик сердито покосившись на Гуна. Так вот, слушай, мистер Гун наклонился к Фате жарко дыша ему прямо в лицо. Признавайся, ведь в тот день Лег прятался где-то там у ц и р к а ч е й ведь так? Не вздом отпираться, мне все известно. В самом деле, зачем же спрашивать меня о том, что вам и так известно? Раз вы все знаете, ваше дело поймать его, и арестовать. Яд зачем нужен? Окус в том, что сейчас его там уже нет. Но это ничего, я его найду этого л е к а этого кота в мешке. Кота в мешке? ф а т ь удивленно поднял брови. Вы имеете в виду принцессу? Так это вы засунули ее в мешок? Зачем? И где она сейчас? Придержи язык, рявкнул Гун. Вот в мешке это твой приятель, от которого непонятно чего ждать. То, что он прятался у циркачей, я точно знаю. Мне призналась в этом одна девчонка, а к р о б а т к а Я обыскал весь их табор, но п а р н и след простел. Да, не повезло. Посочувствовал Фате, н услышав это, Гун так расверпел, что ф а т и попятился. За что вы так сердита на меня, ну, уважаемый мистер полицейский? Я, по-моему, ничего обидного вам не сказал, в отличие от вас. Вы не очень-то похожи на джентльмена, еще требуете уважения к старшим. Гон снова наклонился к Фате, заглянув ему прямо в глаза. Есть у меня подозрение, что ты и твои дружки знаете, где скрывается этот люк. Понятно, к чему я клоню. Так вот, я вас предупреждаю, если вы прячете его или знаете, где он прячется. И не сообщайте полиции, вы рискуете нажить себе крупные неприятности. Да-да, очень крупные неприятности. Пати встревожился. Почему мистер Гунза подозрил их в том, что они прячут Люка? Почему вы считаете, что мы его прячем? – спросил он. Не думайте, будто мы рассчитываем что-то скрыть от вас, мистер Гун. Такой проницательный полицейский, как вы, знает все. – буркнул мистер Гун. Поверь мне, дружок, я знаю гораздо больше, чем ты думаешь. Было ясно, что разговор закончен. Мистер г у н звонко захлопнул свою записную книжку и зашагал прочь. А Фати пошел вниз по улице, думая о том, что имел в виду Ано к р а ну з й д и с ь Должно быть, с Клокинг. Заглянул через забор и заметил люка в соседском саду. Или просто вбил себе в голову, что люк о т с и ж и в а л с я у Пипа и Бетси. Размышлял Фати. Вот досада. Не хотелось бы неприятностей с полицией. А что же нам делать с бедным люком? Может, дать ему немного денег и отправить куда-нибудь? Выслушав рассказ Фати, все встревожились. Бетси совсем расстроилась. Не надо никуда отправлять Люка, попросила она. Мы ведь рано или поздно расследуем это дело, и тогда он сможет вернуться на работу к леди Кенлинг. Мы не сможем раскрыть эту тайну, мрачно ответил Фати. Мы воображали, что мы самые умные. Оказалось, что нам надо быть скромнее. Держу пари, даже инспектор Джекс. н Не справился бы с этим загадочным делом. О, воскликнула Дези, сразу вспомнив дружелюбного и приветливого инспектора Дженкса, который помог им, когда на прошлых каникулах они раскрыли дело о сгоревшем коттедже. Инспектор Дженкс, я совсем забыла о нем. А что если мы свяжемся с ним и расскажем все про нашего бедного Люка? Я уверена, что он не станет сажать Люка в тюрьму ни за что. Он не выдаст наш секрет и поможет нам в расследовании. Ты так думаешь? спросил л а р р и Думаю, это п р а в а Похоже, д р у г о г о выхода нет. А если оно к а р а з з а д и с т начнет обыскивать сад Пипа и найдет Люка, будет хуже ему и нам. Давайте действительно расскажем обо всем инспектору. Он ведь сказал тогда, что наш друг и будет всегда готов прийти к нам на помощь. Да, он мне тоже очень понравился, ставила Бетси. Да тебе все вокруг нравится, снисходительно заметил Пип. Неправда, мне совсем не нравится мистер Склокинг, о н у к а р ну а з о й д е с ь Давайте вправду все расскажем инспектору, он все поймет и поможет нам. Я позвоню ему, сказал Фаття. Все посмотрели на него с уважением. Но разве это не замечательно, а так запросто взять и позвонить большому полицейскому начальнику? Фаття сдержал слово. Он вернулся домой, дождался момента, когда рядом никого не было, и набрал номер полицейского участка в ближайшем городе. Где служил инспектор? Хоть и повезло, инспектор был на месте. Он сам подошел к телефону. А, -а, -а мистер Фредерик Алджернонт Ротвель, это вы. Надеюсь, у вас все в порядке. Да, да, конечно, я помню, как на Пасху вы с ребятами раскрыли дело о сгоревшем коттедже и очень нам помогли. Вы очень ловко провели расследование, это была отличная работа. Что, есть какое-то новое интересное д е л ь ц е Да вот, сэр, тут случилась еще одна история, но мы никак не можем не разобраться, сказал ф а т т я б о д р е н н ы й дружеским тоном инспектора. У нас ничего не получается. Может быть, вы слышали об этом? Пропала очень ценная кошка. Наступила пауза. Инспектор, видимо, задумался, а потом его голос снова раздался в телефонной трубке. Да, у меня уже есть рапорт об этом деле. Я вспомнил д у м а ю что наш друг мистер Гон уже расследует это загадочное происшествие. Боюсь, он не считает себя нашим другом, признался Фатя. А тот, кого он подозревает в краже, как раз наш друг, поэтому я решил вам позвонить. Похоже, мы совершенно запутались. Может быть, вы могли бы помочь нам советом? Очень хорошо, что вы обратились ко мне, ответил инспектор. Как раз завтра я буду проезжать мимо вашей деревни. Может быть, выпьем вместе чая и все обсудим? Буду рад, если вы п о з о в е т е м я на пикник на берегу реки. О, конечно, обрадовался Фатя. Это просто замечательно, там и поговорим. Договорились, сказал инспектор. Я заеду к вам около четырех. Рад буду снова повидать вас. И мы тоже, ответил Фати. До завтра, сэр. Большое спасибо. Фати положил трубку и помчался к дому Пипа. Он был очень взволнован и торопился сообщить всем приятные новости. Все ребята были в саду. Все отлично, договорился с инспектором, сообщил Фати. Он приезжает к нам завтра на чай, предложил устроить пикник на берегу реки. Тут-то мы ему все и расскажем. Ух ты, вот это да, здорово! Фати, он правда приедет? Ты пригласил его на чай? Загалдели друзья. Фати весь сияя и раздуваясь от гордости, завел свою шарманку. Да уж, кто кроме меня смог бы все устроить? Я в таких делах незаменим, так что смело можете положиться на меня. Для меня позвонить инспектору, с у щ и е п у с т я к и Опять, оно прекрати! Хором крикнули Ларри и Пип. Впрочем, долго сердиться на хвостонишку они не могли. Всех занимала завтрашняя встреча с большим умным и добрым инспектором. Больше всех волновалась Бетси. Он так понравился ей в прошлый раз. Он все сразу понял и помог ребятам довести расследование до конца. Может, он и в этот раз найдет правильное решение. Вот что, ребята, сказал д э з и Раз мы собираемся устраивать пикник с инспектором, надо сказать об этом родителям. И они, конечно же, дадут нам все, что нужно. Полицейских инспекторов уважают все, даже взрослые. Дейзи оказалась права. Когда мама всех ребят у з н а л и что к ним на чай пожалует инспектор Джек н собственной с персоной, они приготовили великолепное угощение. У нас шоколадные кексы и сэндвичи с огурцом. Радовалась Дейзи. А наша мама сделала имбирное печенье и торч черной с м о р о д и н о й Похвастался Пип. А я принес джем и пиццу с помидорами. Добавил Фатя, вкуснятина. Дети взяли сумки с угощением, вышли на улицу, столпились у калитки и стали ждать инспектора. И тут вдруг к ним на велосипеде подкосил: "А ну, кразайдись! Мне надо поговорить с вами". торжественно провозгласил он. "Простите, но нам некогда. Мы собираемся на пикник", ответила л а р и "Думаю, вы с удовольствием присоединитесь к нам, и мы все отлично проведем время". Мистер г о н с удивлением посмотрел на сумки, набитые едой. "Вы что, собираетесь все это съесть сами?" подозрительно спросил он. Подти понял, что г о н видимо, щ е ч л что еда приготовлена для люка. "Нет, что вы? Тут хватит не только нам?" п о д р а з н и л он полицейского. "У нас будут гости, а кто мы вам не скажем, это секрет." Хм, хмыкнул мистер г о н Подозрения его усиливались с каждой минутой. А где вы затеваете этот свой пикник? Поинтересовался он. Мы идем на речку, ответила б е т с и Мистер г у н взгромоздился на велосипед и укатил. Видно было, что он изрядно о з а д а ч е н п а т т и прыснул. Он, конечно, думает, что мы несем еду Люку, туда, где он прячется. И ему и в голову не пришло, что мы устраиваем пикник для инспектора д ж а н к с а Вот будет здорово, если он решит нас выследить и накрыть по личным н о в м е с т о Люка с нами будет инспектор. Вот мы посмеемся. Хихикнул Дейзи. Ой, смотрите, скорее вот и инспектор. Действительно, это был инспектор д ж е н к с Он подъехал на элегантной черной полицейской машине, поставил ее к Пипу в гараж и учтиво поздоровался с каждым из ребят за руку. Очень рад нашей встрече, сказал он, ослепительно улыбаясь. Итак, все в сборе: пять юных сыщиков и пес детектив. А кстати, где собака? Ах, вот она. Славный пес и большая умница. Вся компания направилась к реке. Бетси крепко держала дорогого гостя за руку. Инспектор был высокий и сильный мужчина. В его глазах светился ум, и играли веселые искрки. о Широкая белозубая улыбка часто озаряла его лицо. Ему очень шла полицейская форма. Бетси шла в прыжку и радостно щебетала, рассказывая ему, сколько всякой всячины мамы наготовили для пикника. Ну что, для начала перекусим? Предложил инспектор. У меня уже слёнки текут. Надо найти удобное местечко.